Я был полковником русской разведки, служил у Шелленберга. «Да, по документам штандарт-инфюрера Штирлица...» «Все верно», — медленно ответил Штирлиц. «Против Даллеса и эсэс-обергруппинфюрера Вольфа я работал под фамилией Бойзен. В этой работе мне помогала, в частности, Дагмар Фрайдаг. За это ее убили, повесив на меня дело. И Рубенау тоже убили. Это сложная и малопонятная история»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 Да, не может быть. Я говорю правду, Пол. Хорошо, но отчего вы не предприняли попыток уйти во Францию? Сесть на пароход? Я стал на ноги всего как полгода. То и смог передвигаться без костыля и палки. У меня был задет позвоночник, вот в чем штука. Семь пуль. Я еще ковылял, когда Чарчилль выступил в Фултоне, Пол. И потом, на какие деньги я мог рискнуть идти через границы Франции?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 Вас бы начали проверять, верно? Это и приблизило бы мой конец. Вспомните Эйслера и Брехта. Произнесите ваше имя по-русски. Максим. Макс по-немецки, по-испански Максимо. Словно бы вам загодя придумывали имя для работы в Германии и Испании. Не считайте разведку всемогущей пол. Не буду. Не буду.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 Они обязаны были поставить в известность испанские власти, франкистов. Никто бы не решился вывести меня по чужим документам. Да и какой резон? Дико, но логично. Вообще-то дикость не может быть логичной. Ладно, полковник. Хм. Ну и ну, Пол Роуман сидит в Парагвае с полковником русской разведки, который работал против Америки в Бернии.